Имена. Цитата. В общем, если бы меня спросили, в чем новизна языка Эдуарра Мане, я бы ответил в простоте и точности. Он дитя нашего века. Я вижу в нем живописца аналитика. Эдуарр Мане применяет этот метод в каждой своей работе, в то время как другие ломают себе голову. выдумывая новую смерть Цезаря или нового Сократа, пьющего Цикуту. Он спокойно помещает в своей мастерской какие-нибудь предметы или людей и принимается писать, тщательно анализируя натуру. Благодаря такому методу искусство приобретает более прочное основание. Художник — истолкователь действительности, и его произведения для меня — имеют ценность точного описания, сделанного своеобразным и человечным языком. Конец цитаты Эмиль Золя. Эдуар Мане, истолкователь действительности. Вся жизнь Эдуара Мане (1832–1883) была соткана из противоречий. Все его творчество пронизано двойственностью, что во многом объяснялось переходным характером эпохи, в которую ему довелось работать. Мане – это вечный бунтарь, одинокка, но бунтарь, жаждущий официального признания в салоне, почестей и славы. Одинокка в творчестве, в жизни он был душа общества, светский щеголь, галантный кавалер. Многоликий Эдуар Мане вошел в историю прежде всего как крестный отец импрессионизма, хотя ему это вряд ли понравилось бы. Дуализм характера и судьбы Эдуара проявился еще в юности, когда две страсти владели его душой: море и живопись. Причем обе не одобрялись отцом, который видел своего старшего сына респектабельным юристом. Но у молодого человека был пылкий дядюшка Фурнье, который поддерживал юношеские мечты племянника и благодаря которому Эдуард не стал продолжателем судейской династии Мане. Сначала юноша отправился в морскую экспедицию, готовясь стать капитаном. Однако путешествие наглядно показало, что главное в его жизни — это живопись. Поэтому он решил стать художником. В 1850 году Эдуард поступил в мастерскую Тома Кутюра, автора хита салонного искусства «Римляне. Времен упадка». Обучение, полное конфликтов, душевных метаний и исканий, продлилось шесть лет. Начинающему художнику не давали покоя две, опять же, противоречивые идеи. Одна — это преклонение перед старой живописью Золотого века, и желание писать столь же свободно. Другая твердая убежденность в необходимости писать современную жизнь вокруг себя, как это уже делали пейзажисты его современники, Коро и Барбезонцы, но поначалу жанр пейзажа его волновал мало. В своей первой же представленной публике картине «Любитель абсента» 1859 года. Мане декларирует свое желание отражать реальность безпрекрас, изображая одинокую фигуру пьющего маргинала. В этом была эпатирующая новизна молодого автора, но с другой стороны, знатоки отмечали глубокую связь с классическими образами Веласкеса и в композиционном строе и в мрачноватом таинственном колорите с глубокими тенями. Картина была отклонена. что повергло Мане в отчаяние, поскольку задиристо фронтируя против рутинных академиков, он всегда хотел их одобрения и был бы рад получить признание. Но пока получалось стать лишь скандально известным. Мане в эти годы постоянно бывал в Лувре и копировал Тициана, Рубенса, Веласкиса, а также все время совершал прогулки по городским улицам с блокнотом. И делал зарисовки из жизни парижан. Большой художественный опыт принесли будущему мастеру путешествия в Голландию, Италию и любимую с юности Испанию, где он познакомился с шедеврами своих кумиров и постепенно сформировал свою индивидуальную манеру. Это были испанские годы в его творчестве, навеянные модой на эту страну, привнесенной еще романтиками. Испания настолько вдохновляла Мане, что он пишет несколько портретов, переодевая своих моделей в костюмы испанских грандов или матадоров, не смущаясь тем фактом, что моделью может быть дама. Подобной натурщице была удивительная женщина Викторина Мюрран, которая вдохновила Эдуарда Мане на множество прекрасных произведений. Видимо, ее внутренняя свобода и открытый характер способствовали тому, что Мане снова и снова создавал свои образы, приглашая для позирования Викторину. Первый скандал разразился в 1863 году, когда в салоне отверженных о нем уже шла речь ранее. Было представлено полотно Эдуара Мане «Завтрак на траве», главной героиней которого стала Викторина. изображённая на первом плане дерзко обнажённой. Шок от картины не был бы столь велик, если бы не два господина рядом, одетых в современные одежды, а это указывало на то, что действие разворачивается в сегодняшней реальности, где-то под Парижем. Этого парижские буржуа принять не могли, а профессиональное сообщество не могло принять странные живописи Мане. где нарушены классические объем и перспектива. Художник был потрясен, так как он в купании, как ранее называлась эта вещь, использовал тот же подход, что и в любители апсента, взял классический сюжет и окунул его в современные реалии. В композиции завтрака без труда угадывалась работа великого Джорджоны «Сельский концерт». Через два года Мане решил покорить жюри. Картины в жанре ньют. Выбор жанра был очевидно продиктован грандиозным фурором «Венеры» Кабанелли в Салоне шестьдесят три. Чтобы достичь успеха, Мане решил, как всегда, взять за основу классический образ. На этот раз Венеру Урбинскую, шедевр Тициана. Теперь-то он точно был готов к стуру бастионов Салона. Но Мане недооценил силу противоречивости своей натуры, полагая, что Мане человек, выходец, кстати говоря, из вполне консервативной буржуазной семьи, сможет убедить Мане художника написать еще одну идеальную обнаженную Венеру или, быть может, Диану. Но независимая артистическая сущность Мане вырвалась из рамок благоразумных намерений. И в результате на свет появилась Олимпия с лицом Викторины, слишком земная и реальная для обитательниц Олимпа. На Мане и его модель Викторину посыпались обвинения в бесстыдстве, поскольку на картине была показана парижская куртизанка, которой темнокожая служанка приносит букет от поклонника. Простота, даже обыденность сюжета, возмущала зрителей. которые не хотели видеть на гламурные салонные выставки картины из жизни полусвета. Эта неидеальная сторона действительности должна была оставаться за пределами искусства. Помимо непристойности, Мане обвиняли в художественной безграмотности, почти ребяческом невежестве в сфере первичных законов рисунка, в том, что тени очерчены более или менее широкими полосами ваксы. А белые, черные, красные, зеленые цвета образовывают страшный беспорядок на этом полотне. Не всем современникам был понятен художественный посыл Мане. Намеренная плоскость фигуры Олимпейи, ломкость ее силуэта, столкновение цветовых пятен создают атмосферу отчужденности и фальши, где нет места глубоким чувствам и душевной красоте. Обескураженный художник на некоторое время уехал из страны. Он был не в силах писать, переживая сильнейший творческий кризис. Именно в эти годы произошла знаковая встреча двух почти однофамильцев Мане и Моне. Она стала этапной для обоих. Клод и его друзья мечтали о знакомстве с Эдуаром Мане. Он был для них примером независимого пути в искусстве. Местом постоянных встреч Мане и его новых молодых друзей стало знаменитое кафе Гербуа в квартале Батиньоль. Отсюда первоначальное название группы Батиньольская или Банда Мане. В ходе бурных дискуссий, обсуждений, посещений мастерских происходит активный процесс взаимо влияния метра Мане и его Батиньольской банды. Для мастера открываются новые горизонты. К нему приходят слава, успех. Он счастлив и даже богат. Манера живописи Мане претерпевает значительные перемены. Она освобождается от присущих ей глухих и плотных тонов, черных теней. Палитра становится более яркой и светлой, а живопись более свободной и вместе с тем изощренной. Все чаще живописная ткань обогащается прозрачными рефлексами и валюрами. Величие Эдуара Мане заключалось в том, что он постоянно находился в поиске, никогда не попадая в плен своего успеха. Примером может служить 1874 год, когда весной Мане еще не решался принять участие в первой выставке импрессионистов. Не будем забывать, в него была психология одиночки. Но уже летом он решительно экспериментировал с пленерной живописью, для чего отправился в Аржантюрь к Монне и написал серию пленительных пейзажей, столь редких в его творчестве. В следующем 1875 году Моне создаст еще несколько пейзажей в импрессионистическом духе, находясь в Венеции и запечатлев воды Большого канала. Наряду с пейзажами, самыми импрессионистическими в творчестве Мане, стали изображения цветов. К ним он прибегал в минуты разочарований, усталости, болезней, как бы набираясь положительной энергии у мира растений, обретал в букетах пионов, роз и сирени утраченную гармонию, а заодно создавал маленькие шедевры. К концу 1870-х годов К Мане пришло официальное признание — он был неформальным лидером художников-новаторов. Но упиваться успехом и почивать на лаврах было не в характере Мане. В каждой следующей работе он искал неожиданные детали, нюансы, интонации, достигая все новых высот живописного мастерства. Окружающий мир, люди, среда их обитания — их действия и взаимоотношения, предметы и природа вокруг них. Вот главные мотивы творчества зрелого мастера Эдуара Мане. Два знаменитых портрета, изображающих известных французских писателей, друзей автора, показывают нам, как менялся Мане, его задачи, его приемы. В 1868 году он создал имевший широкий успех портрет Эмиля Золя, прославленного романиста, целителя таланта Мане. В 1876 году Мане снова обратился к портрету литератора, с которым его связывали дружеские отношения. Он написал Стефана Малларме. Последние и наиболее плодотворные годы творчества Мане были наполнены пленительными женскими образами, которые были изображены за чтением, в саду, на вокзале, в кафе или в будуаре. Эти произведения были написаны на стыке портрета, пейзажа или интерьера и бытового жанра. Они как фрагмент действительности, где все жанры присутствуют в синтезе. В конце 1870-х годов художник написал картину, названную Нана, как героиню произведения Золя. Здесь автор позволил нам робко войти в будуар и застать интимную сцену, где изображена полуодетая героиня, застегнутая нами и резко повернувшая голову. Блистательные по технике работы последних лет говорят о том, что Мэтр Мане ушел из жизни в расцвете своих художественных сил. Несмотря на болезни и страдания, он сохранил радость творчества и свой пылкий нрав.